Глава тридцать первая. Байронические метания. Профессор Щукин сказал, «Самое опасное развлечение для взрослого человека обучение ради получения дипломов. Второе, третье образование и так далее». Я вот думаю, не уехать ли мне куда-нибудь, допустим, в Иркутск, а не записаться ли там на какие-нибудь курсы, ну там, литмастерства. «Ты думаешь, там сильная литературная школа?» – озабоченно спросил Воздиженский. — Понятия не имею. Если нет лид-курсов, наверняка есть обучение на механика катер или что-нибудь такое. Или в Индию, например. В Индии же есть писатели. Страна-то какая большая. — Но они же в Индии на непонятных языках будут разговаривать, — сказал Воздвиженский. — Ты что, глупый? — спросил Щукин. — Тут ключевое слово не знание, а учеба. Понятно, что я ничему новому не научусь, потому что обучаться можно только на месте, практикой. Но я буду знать, что учусь, и совесть моя будет спокойна. «Это форма уныния», — сказал Воздвиженский. «Какое еще уныние? Я что, вялый?» — рассердился Щукин. «Причем тут это? Короче, есть такие книги. Добротолюбие и поучение Аввы Дрофея». Там расписаны все человеческие грехи, причем с такой подробностью, что все психологи курят на балконе». Сейчас уныние – это когда человек депрессивный, такой кислый. Не унывай, Вася, все будет хорошо. На самом же деле для состояния Вася существует совсем другое понятие – печаль. Там куча подразделов печали. А уныние – это когда человек ездит постоянно, таскается, носится туда-сюда. Думает, махну-ка я километров за 300 куда-нибудь. Какому-нибудь старцу. Лучше всего пешком. А работать не буду, сил нет. И молиться не буду. Вот это классическое такое уныние по добротолюбию. И Иркутск. И в ироническом метании это все, видимо, в ту же кучку. Поганенький манипулятор. Профессор Щукин сказал, «Почти во всех людях сидит поганенький манипулятор, причем сам человек даже может этого не замечать. Например, есть трюк, который часто используют маленькие дети, когда им надо чего-то добиться. И иногда взрослые женщины. Это короткий, очень яростный виск. Для его подавления нужна... Много встречной энергии, которая может не оказаться у второго участника конфликта. Мужчины в возрасте до 25 лет его тоже часто используют. Особенно на юге России, где кровь погорячее. Видел, как два парня охраняли на пляже катамараны. Деньги им давали на двоих. И когда надо было делить, один из парней начинал коротко и яростно орать, причем мгновенно, без раскачки. Второй тоже орал, но не так яростно. и после третьего ора деньги делились в пропорции один к пяти. Но если первый парень орал тише например, не было настроя, то деньги делились два к пяти. Потом парни моментально успокаивались и куда-то шли. Но тут интересно, что страсть прокачивается, и вскоре притворный псих становится непритворным. Видимо, адаптация личности запускается согласно новым системным требованиям. Неправильный алгоритм. Профессор Щукин сказал. «У нас есть смешная собака, той терьер Ричик. Он охраняет какой-нибудь совершенно ненужный предмет, вроде пленки от колбасы или старого носка, рычит и кусается, причем рычать может больше часа и кусается больно. Его наказывают. Он залезает под кровать, страшно дрожит и впадает в депрессию. Потом вылезает из-под кровати, опять начинает охранять что-то ненужное, опять рычит и кусается». И так бесконечно. Казалось бы, сделай простой вывод. Не рычи, не кусайся, и хоть все старые носки себе забери. Никому они не нужны. Но такого вывода никогда нет. И я подумал, что вся человеческая жизнь управляется такими неправильными алгоритмами. Например, робкая девочка идет в школу, пискнет там учительница за 30 метров что-нибудь вроде. «А можно тетрадку печатными буквами подписать?» Учительница ее не услышит, девочка приходит домой и страдает, что она никому не нужна, ее все игнорируют. Или жена подойдет к мужу, когда он в одиночку прет на десятый этаж холодильник и такая «Ферапонт, а давай заведем обезьянку!» Ферапонт на нее рявкнет, она купит себе латте с эклером и роняет в кофе слезы. итак вся жизнь человеческая. И ты прав. профессор щукин сказал Есть какие-то ситуации, когда человек начинает рассматривать проблему слишком подробно, путается не может понять, что он действительно думает. Ну как с дряхлым восточным судьей, который говорит всем, кто у него судится, «И ты прав, и ты прав». «Да ты плохо судишь. Кто-то один же не прав», — говорит ему жена. «И ты, жена права», — отвечает судья. И вот есть очень простой способ распутывать такие ситуации. Мысленно взять нескольких авторитетных для себя людей. Для меня это, допустим, Достоевский, Суворов, Александр Третий и Святой Александр Свирский. И спросить тебя, как бы они поступили в такой-то ситуации? И сразу как-то все очень ясно становится, понимаешь, с кем ты, и перестаешь заморачиваться. Холодильник как состояние души. Профессор Щукин сказал... Люди делятся на тех, у которых что-то есть в холодильнике, и на тех, у кого ничего нет в холодильнике. Причем это не с финансами даже связано. Бывает у человека и деньги есть, а в холодильнике пусто. И наоборот, денег нет, а холодильник ломится. Это именно что? Состояние души. Горят ли рукописи? Профессор Щукин сказал. Противоречивый вопрос. Горят ли рукописи? Может ли пропасть хорошая работа, если она хорошая? В какой степени художник должен сам заботиться о судьбе своих творений? А в какой делегировать это Богу? То есть устраивает ли Бог судьбу наших творений сам, или это все-таки наша работа? Берем простой пример. Вы написали картину, которую считаете гениальной. Надо ли дальше бегать с этой картиной, допустим, по выставкам, или достаточно оставить ее на балконе? Какая разница, если судьба ее где-то уже устроена на небесах? Можно спокойно писать следующее, а с этой не заморачиваться. Если художник бегает с картиной сам, он теряет кучу времени. И вообще обижается, замельчается творчески и так далее. Но если не бегает, то тоже не вариант. Так и будет картина на балконе лежать, ожидая чуда. А будет ли чудо? Тут тоже вера чудовищная нужна. Да и вообще могут голуби прилететь и всю картину загадить. Сложно все и непонятно. Закон ЧСС. Профессор Щукин сказал, «Люди отличаются по возрасту, по полу, по менталитету, по темпу восприятия. Чем человек младше, тем быстрее нужны сюжетные смены. И чем человек старше, тем он больше любит вглядываться в детали, и тем меньше ему интересна беготня». И проза замедляется. Всегда очень легко определить возраст писателя по количеству глаголов. Когда писателю совсем мало лет, у него и существительных обычно нет одни сплошные глаголы. И еще я заметил, что очень влияет на восприятие книг и не книг, ЧСС, частота сердечных сокращений. Когда я пробегу километров 10 или там отжимания какие-нибудь делаю, Мне в голову приходят совершенно невероятные мысли и сюжеты. Тот момент, когда я бегу или отжимаюсь, они мне очень нравятся. А когда через два часа эти заметки, сделанные на бегу, просматриваю, чистый адреналиновый бред, просто ЧСС другой. И то, что приснится ночью и запишется на какой-нибудь газетке утром совсем бредом, оказывается, значит, есть закон ЧСС. Просто закон температуры крови есть вялый писатель для вялого читателя или бешеный писатель для бешеного читателя. И читатель любит автора по примерному совпадению энергии. Игрушки. Профессор Щукин сказал, «Думал сегодня, всегда нужно анализировать свои побуждения в плане того, что является конечной целью. Ну, типа, ищешь ты игрушки ради игрушки или у тебя есть конечная цель помимо игрушки? Пример». Человек покупает джип, ему хочется джип как джип, но он обманывает себя, что будет ездить по лесам, потому что когда-то где-то застрял раз в год. Но если он не ездил по лесам раньше, то цель обманная. Для него цель именно джип, а лес внутренняя отговорка. Или другой вариант, если, допустим, он обслуживает в лесу какую-нибудь газовую трубу или живет рыбалкой, то джип уже не конечная цель, а промежуточная. Но в этом варианте у него всегда почему-то обычная машина с цепями на колесах, на которую ему плевать. Если не понимаешь конечной цели, всегда запутаешься. Это касается почти всех мужских игрушек. Автобус. Профессор Щукин ехал в автобусе. Два мальчика на вид. Классы из пятого рассуждали рядом вот о чем. «Да все же очень просто. Надо сказать ей, это истеричка. Потом схватить у нее какую-то вещь и быстро побежать». Тогда она начнет орать и с тобой бегать. А если не начнет? Ну, значит, ты не нравишься. Отложим на годик. Профессор Щукин сказал. Интересный момент. Долгие годы я решал проблемы их избеганием или отодвиганием во времени. То есть отложим ремонт на год. Все само починится. И самое забавное, что в 99% случаев Действительно чинилась. Или, допустим, был неисправен выключатель, но потом ломалась вся лампа. И оказывалось, что и без выключателя неплохо, потому что есть, допустим, еще светильник, и все равно что-то видно и без лампы. Или в отношениях первое время общаешься с человеком, пока он парадный. И ты парадный. Через время из тебя из него лезут тараканы, и люди разбегаются. А теперь как-то... Так ситуация складывается сразу на многих фронтах, что приходится чинить и лампы, и отношения, и это очень непривычно. Но одновременно и полезно для души, вроде того пятого дня похода, когда ужасно хочется всех прибить, и все хорошие мальчики уже дезертировали, и все хорошие девушки сбежали и остались только те матерящиеся и усталые люди, которых пока еще тянут. Дневник. Профессор Щукин сказал, «Люди, ведите дневник, самый дебильный, самый жалующийся, только подробный, и не только про себя, но и описывая окружающую жизнь. В телефоне, в тетради, где угодно. Главное, не рвите его потом и не выбрасывайте, все время начиная новый. С каждым годом он будет приобретать все большую ценность». Была одна англичанка, которая всю жизнь вела дневник и написала, не помнишь сколько, томов девяносто. При том, что с ней ничего особенного не происходило, она жила в крошечном городке и не участвовала в значимых исторических событиях. Самый простой дневник и далекий от литературы в стиле «Я взяла бобы, две щепотки соли и приготовила похлебку. Печка не разжигалась, трубочист плохо прочистил трубу». Он влюблен в горничную, которая выходит за толстого кучера. Потом я пошла к Мэри пить с печеньем, и Мэри жаловалась до своего Борова, который подрывает забор Джонсонов. А Джонсоны... Ну и так далее. Гуглить это не надо, это импровизация. Сейчас этот дневник имеет огромную историческую ценность. А вся литература, создававшаяся одновременно с ним напротив, потихоньку уцветает, потому что... Дневник-то это правда. «А что правда, это от Бога!» Самокат Профессор Щукин возвращался с пробежки через детскую площадку. С детской площадки уходили мальчик лет шести и его папа. В руках у папы был разбитый вдребезги дребезги трехколесный самокат. Колесо отлетело и какая-то рейка. Папа говорил мальчику, «Ну и зачем ты себе настроение испортил? Ну дал бы этому гному самокат прокатиться, ему уже всего три года, он бы через десять метров его бросил». «Ну зачем было ломать?» Мальчик пыхтел. Ответа у него явно не было. Анекдоты про Чапаева. Профессор Щукин сказал. «Вспомнилось. Я учился в школе, это был класс восьмой, то есть где-то 1989 год. Прибежала в класс старая учительница истории стала говорить дрожащим голосом. «Вот, ребята, я хочу, чтобы знали, американские шпионы придумывают анекдоты про героя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева, а вы их пересказываете». «Мы стали ржать, мы представляли, как туповатый Джош Буш придумывает анекдоты про Василия Ивановича Чапаева и Петьку». Учительница заплакала и убежала. Она была маленькая, толстенькая и невероятно смешная. А через несколько лет Советский Союз рухнул якобы потому, что экономически не справился. А мы этому радовались». «Моя бабушка потащила меня к Белому дому. Там какие-то уроды построили нас цепочкой. Примерно двенадцать цепочек или там сколько. Велели взяться за руки, чтобы никто не выхватил пистолет. Все кричали, что это нужно для того, чтобы спасти дорогого Бориса Ельцина от коммунистов, которые хотят его смерти. И все старички и женщины схватили за руки. Но прям не вырвешься, такая дружба из всех перла. А потом появился Ельцин. Его прикрывали бронежилетами». Распущенными, ну типа самодельный бронещит такой. И только один его красный нос торчал. И он что-то такое говорил невнятное, не было нормальной связи, только рупоры. И все орали, как полные шизики. А между цепочками ходили эти демократические лакеи с повязками и отмахивали руками, что барали дружно. И на всех балконах было полно людей с автоматами и винтовками. Причем очень смешно было. На маленьком балконе... Десять снайперов, и все плечом к плечу. И куда он попадет, прикладом в нос товарищу. А я думал, куда меня бабушка затащила? Во, защитили Ельцина. А через год бабушка умерла от рака, а мы с пивом ходили смотреть, как по белому дому стреляют из танков. Но уже никого не защищали, а просто уже чисто прикалывались. Там дымок такой на доме появляется, вроде пожара, и больше ничего. А казалось бы, танк, Стартовый интерес. Профессор Щукин сказал, «Почему так важен стартовый интерес? И почему многие вещи могут получиться только с первого толчка и только у дилетанта? Допустим, я архитектор. Допустим, я работаю в фирме, которая занимается строительством. И вот я хочу строить домики из глины. Типа копаем глину, тут же на поле смотрим, что за глина, добавляем солому». Высушиваем, обжигаем, делаем простейшие кирпичи и получается такой домик, в котором живет до сих пор 20% населения земного шара. Круто же. Начальство отнесется к идее Вяло, скажет, «Но мы же коттеджами занимаемся. Все это здорово, но строй лучше дачные домики». А первый толчок — это когда ты, ни слова никому не говоря, на одном интересе строишь домик из земли, и получается, как у того дядьки. который построил из земли огромный дом, затратив только две лопаты соломы, ведра железа и так далее. Смотри примитивные технологии на YouTube, их там на сотни гигов. Но для этого нужно чудовищное внутреннее мужство которое может быть только у героев из американского кино, которые на самом деле актеры, и у начинающих, то есть у тех, кто даже не архитектор, а вот просто увлечется темой, начнет изучать, действительно построит дом стоимостью в две лопаты, «Ну и всякое прочее помелче, чего самому сделать нельзя, типа проводки, окон и так далее».